Глава 36. Высушила волосы и прилегла ненадолго на кровать. И сама не заметила, как уснула. Впервые за долгое время сплю спокойно, хотя иногда выплываю из сна, периодически вздрагивая. А вот из дрема меня вырвало резко, будто я вынырнула из ледяной толщи воды. Вокруг темнота, телефона рядом нет, так что я спускаюсь вниз разведать обстановку. «Что дальше делаем?» Раздается приглушенный голос Влада. «Этих двоих в расход бы, но пусть пока посидят, на всякий случай». Голос Игната усталый, и на секунду мне становится стыдно, но я быстро выбрасываю жалость из головы. Егор пока не спохватился, слишком уж занят своим бизнесом. Последнее звучит с издевкой. Впервые слышу такого Влада. «Отлично!» Улыбается Шамиль, что слышно даже по тембру. «В общем, позвонил я нашему знакомому, его парни наготове, так что скоро примут его в клетке с распростертыми объятиями». Я замираю у лестницы, самым наглым образом подслушивая чужой разговор. «Убьем сразу двух зайцев», словно расслабляется Игнат. «И наркоторговлю прижучим, и этого сученыша кончим». «О плане не забывай!» Добавляет его брат. «С женой Фарида поговорил?» «Не успел еще», отвечает он, а меня скручивает в узел. Я навостряю уши. Завтра утром поеду, так что решим уже этот вопрос раз и навсегда. «Если все так, как я думаю», задумчиво говорит третий собеседник, «то проблема с Соловьевым вскоре будет решена, так что останется прижучить только акционеров». На какое-то время наступает тишина. Мне даже кажется, будто они переглядываются. Но с такого расстояния заметить выражение их глаз сложно. «Держи на контроле ищеек серого. Они не должны найти нашего парня раньше нас», говорит хозяин дома, а затем ставит стакан на стол. «Отзвонюсь, как только завершится облава», отвечает Влад. Затем мужчины встают и, прощаясь, уходят. И в доме остаемся мы вдвоем. Я и Игнат. Он не замечает меня. Снова садится на диванчик и откидывается на спинку. Раскидывает руки и запрокидывает голову. Лицо осунувшееся и уставшее. Но я решительно спускаюсь по ступенькам. Тянуть больше не имеет смысла. Ты вернулся. Присаживаюсь напротив него. Размеренно дышу. Мне нужна холодная голова. Прочь эмоции. Проснулась. «Открывает глаза, и расслабленность покидает его тело. «Чего-нибудь хочешь? Нам нужно поговорить». «Выдавливаю из себя и перевожу взгляд на сцепленные руки на коленях. Они у меня дрожат, и я сжимаю пальцы как можно крепче, стараюсь выглядеть спокойной и адекватной. «Может, лучше с утра?» «Смотрит на меня с сомнением, словно я тяжело больная». но я сжимаю крепко зубы и упрямо вскидываю подбородок. Зря пытается решить все за меня. Снова. «Закажи мне такси до города». Теряю я всякую надежду и просто решаю отпустить ситуацию без лишних слов. «Послушай». Вижу в глазах его тревогу. Он огибает столик и подходит ко мне вплотную. Стискивает плечи и заглядывает в глаза. И тут я кое-что вспоминаю. Давай только недолго. Киваю, а сама хочу скорее завалиться в свою кровать. У меня завтра много дел. Завтра ведь пятнадцатое число. Официальный развод с Игорем. Как все удачно складывается. И от бывшего мужа избавлюсь. И в новую жизнь войду целостной. Только вот раны бы залечить. Я дурак, красивая моя. Его заявление меня удивляет. Прости за ту сцену в ресторане. Это фальшивка. Ничего этого нет и не было. Я просто, как полный идиот, повелся на слезы и уговоры Мари встретиться с ее родителями и помочь разрулить ситуацию с недопониманием. Странно, но после стольких непростых дней это последнее, что меня волнует. Поэтому я ему безоговорочно верю. Логика в этом есть. Я верю тебе, Игнат. Вздыхаю, опустив голову на его кадык. который аккуратно против моих глаз. «Спасибо». Говорит с чувством и порывистыми не обнимает. «Больше Мари не появится в нашей жизни. Я позаботился об этом». Затем добавляет. «Никого между нами не будет. Обещаю. Только ты и я». Он прижимает к себе, будто не замечая, что мои руки висят плетьми вдоль тела. Я не двигаюсь, не отвечаю на его нежность. Чувствую себя деревянной. Затем он немного отстраняется, смотрит мне в лицо и мрачнеет. Замечает мой холодный взгляд, прищуренные глаза и поджатые в недовольстве губы. «Что-то не так?» Протягивает руку к моей щеке, но я непроизвольно дергаю подбородком. И тут он понимает, что все не так радужно, как он, видимо, расписал в своей голове. Мышца на его лице дергается, рот кривится. Игнат, четко произношу каждую букву. Спасибо, что спас меня из плена. Я правда ценю это, несмотря на то, что именно по твоей вине моя жизнь в опасности. Он молчит, ждет, что я скажу дальше, и я не заставляю его долго томиться. Случаи же с Мари... Делаю паузу и прикрываю ресницы, скрывая истинные эмоции. Впрочем, это уже не важно, «Не решаюсь договорить. Не могу притворяться равнодушной. Ревность свела кольца вокруг моего сердца, и скрыть этот факт я не могу. Поэтому просто опускаю опасные подробности, чтобы не дать слабину и не отказаться от принятого решения». «Почему?» «Мышцы его тела натянуты струной, взгляд тяжелый, руки опущены и сжаты в кулаки». «Потому что это не имеет уже значения». Поднимаю лицо и смотрю ему четко в глаза. Делай, что хочешь, и живи, как знаешь. А я сглатываю слюну, и от чего-то она кажется мне непривычно горькой. Просто вызови мне такси домой. Наконец договариваю и делаю шаг назад. Первый шаг от него. Твой дом только начинает он говорить, но я перебиваю его резким движением руки. Я все вспомнила, Игнат. И он замолкает, глядит на меня с недоверием и страхом. Я даже чувствую его липкость в воздухе. Абсолютно все, что было до аварии. И это ставит окончательную точку. Он мрачнеет на глазах и словно затухает. Отворачивается, идет в сторону выхода. Его шатает. Он хватается за стену и с силой бьет по ней кулаком. Затем еще раз, снова и снова. Я вижу, как на костяшках олеет кровь, но не отворачиваюсь, смотрю до конца. Но его агония не доставляет мне удовольствия, только усугубляет мою собственную. Но у нас нет выбора. Шамиль «Шамиль!» – кивнул мне на подъехавший фургон Влад. Повернул голову. Оттуда выскочило несколько человек в масках и черной форме, с автоматами наперевес. «И знакомый майор, не прошло и десяти минут, как мы наблюдали, как из загородного дома Егора Соловьева выводят его самого и еще трех мужчин». «Да вы знаете, кто мой отец, суки!» кричит этот чмырь, нагнутый раком с заломленными руками за спиной. «Считайте, что погон у вас больше нет!» «Ага, видали мы таких!» хмыкает кто-то из черных, и остальные начинают ржать. «Поехали!» — хмыкнул и завел я мотор. «Дело сделано. Осталось только снимать сливки».